Если Дуза играла женщину вообще, если Сара Бернар играла разнообразных женщин, Режан играла женщину-парижанку. На ней она сосредоточилась, ее подавали ей авторы, поставщики ролей. Начиная с полуисторической «Мадам Санс женс продолжая светской легкомысленностью «Ма Кузин» и трогательной прочувственностью «Кокотки Заза», вплоть до горьких слез «Жармин Лесерты. Это все «Парижанка». Недаром для нее написана Беком удивительная пьеса «Парижанка». Поднимается занавес, быстро входит из средней двери рижан в шляпке и накидки. За нею мужчина негодующий «Откуда вы?», «Зачем вы скрываетесь?», «Где вы были?» и так далее, и так далее. В гневной перестрелке вопросов и ответов вдруг холодный перебой «Молчите», В это время слышны шаги «мой муж», «входит муж», и только так мы узнаем, что тот не муж, а другой. Вся пьеса – одна женская изворотливость. Запомнилась мне еще одна сцена. Молодой человек, которого она водит за нос, набрасывается на нее с упреками. Надо было видеть, с каким наивно недоумевающим лицом она его принимает, как он понемногу слабеет, как с его отступлением она не то что переходит в наступление, а лишь слегка подталкивает его, как он начинает давать отбой, как вдруг его упреки перерождаются в извинения и как она сама вдруг из обвиняемой превращается в прощающую. В слезах падает он к ее ногам и прячет лицо в складке ее платья. Она гладит его по волосам. У Франко копи. Есть маленькое стихотворение, последние две строки которого в одном образе рисуют подобную сцену. «И жалкий раб, в цепях находящий счастье, я выпросил прощение за претерпенные страдания». И всегда блеск, и всегда юмор, но как под этой легкостью иногда дрогнет, зазвенит струна страдания. Скользя опасными склонами неприличия, приближаясь к обрывам нравственных пропастей, Как она умела вдруг задержаться, остановиться в светлом луче общечеловеческой святыни. Как в кокотке просыпалась мать, как в проститутке просыпалась дочь. Хохотушка, балагурка, она иногда точно вводила вас в храм. Как будто смеющиеся уста смыкались, как будто палец поднимался к губам, и тогда какое-то дыхание проходило по зале, смех сжимался, расцветала душа, И люди чувствовали свою человеческую близость и одинаковость перед лицом высоких ценностей души. И кто же давал все это? Маленькая замухрышка. Некрасивая, со вздернутым носом, с плоским, чуть-чуть слишком высоким лбом, с карими, неглубоко сидящими глазами. Но как она забирала публику? Это было сочетание чувства, техники и ума. Ума такого тонкого, гибкого, что не было ни одной минуты ее игры, которая не была бы умственным наслаждением для зрителя. Даже когда она изображала глупость, и даже, скажу, тут-то больше всего проявлялся ее ум, вы все время, смеясь этой глупости, любовались умом, с каким она изображается. Так в мадмуазель санс например, когда, нарядившись в амазонку, которую ей принесли, она в длинном шлейфе путается и спотыкается, вы ни разу не засмеялись неуклюжести той, кого она изображает, но все время смеялись находчивости ее самой. Всякое ваше отношение к изображаемому лицу проходило сквозь восхищение ее мастерством. В ее игре «что» уходило на задний план, весь интерес был в том «как», и даже это «как» становилось истинным содержанием искусства. Внутри каждого ее образа чувствовалась она, как приводящий в движение марионетку скрытый в ней механизм. Очень трудно передать тонкость этой двойственности, в которой собственно сама сущность ее единства. В ней так сливались чувства с техникой, что никогда они бы не могли разъединиться. Она умерла не так давно, но она могла бы дожить до глубокой старости. И все-таки никогда бы не явить того ощущения выдохшегося аромата, который давала Сара Бернар. Природа ее была слишком цельная, чтобы испытать такое разложение. Аромат ее личности непередаваем. Говорю, конечно, о ней, какой она была со сцены.